Надкласс – рыбы. Все рыбы – водные позвоночные, с телом, покрытым чешуей. Основным органом дыхания являются жабры. Развитие у рыб происходит только в воде. Надкласс включает два класса – хрящевые, скаты, акулы и костные рыбы. Рыбы разных обитаний различаются формой тела, окраской но имеют общие черты строения. Рассмотрим особенности строения рыб на примере окуня. Тело рыб состоит из головы, туловища и хвоста, заканчивающегося хвостовым плавником. Изгибая туловище и хвост, рыба движется вперед. Имеются также парные, грудные и брюшные плавники и непарные, один или несколько спинных и анальный. У большинства рыб обтекаемая форма тела, что уменьшает сопротивление воды при движении. Обычно тело покрыто чешуей, костными пластинками, черепицеобразно налегающими одна на другую. Снаружи чешуя покрыта слизью, уменьшающей трение тела о воду. Скелет рыб почти полностью костный, Позвоночник представлен костными позвонками и разделен на туловищный и хвостовой отделы. Позвонки имеют отростки – верхние и нижние дуги. В туловищном отделе верхние дуги смыкаются, образуя спинномозговой канал. Череп в большей части костный. Состоит из мозговой коробки, челюстных костей, жаберных дуг и жаберных крышек. Нервная система состоит из головного и спинного мозга и отходящих от них нервов. Головной мозг располагается в мозговой коробке и включает пять отделов – передний, промежуточный, средний, продолговатый и мозжечок. На голове у рыб имеется пара глаз с уплощенной роговицей. При их помощи рыбы различают близко расположенные предметы. Впереди глаз находятся ноздри, ведущие в органы обоняния, восприятие запахов. Рыбы различают звуки, органы слуха расположены в черепе. Доказано, что рыбы и издают звуки, которые человек не слышит без специальных приборов. В ротовой полости и на теле имеются группы вкусовых клеток, а у некоторых, например, у сама, сазана – На губах есть усы, органы осязания, восприятия прикосновения, давления. Характерный для рыб орган, воспринимающий движение воды, боковая линия, образован чувствительными клетками, сгруппированными на боковых поверхностях тела. Ток воды, раздражая разные участки боковой линии, позволяет рыбе ориентироваться и даже ощущать приближение противника. Кровеносная система замкнутая и состоит из двухкамерного предсердия и желудочек сердца и сосудов. Из желудочка кровь поступает в аорту, которая делится на артерии. По ним кровь поступает в жабры, где артерии ветвятся на множество кровеносных сосудов. Протекающая через них кровь отдает углекислый газ и насыщается кислородом. Обогащенная кислородом кровь собирается в спинную артерию, которая несет ее ко всем органам тела и мышцам. Здесь через обширную сеть капилляров в ткани поступают кислород и питательные вещества, а из них в кровь углекислый газ. Кровь собирается в вены, сосуды, идущие к сердцу и по ним поступают в предсердие. Так, Кровь непрерывно циркулирует по замкнутому кругу кровообращения. Дыхательная система представлена жабрами газообмен осуществляется благодаря движениям жаберных крышек и рта, нагнетающих воду в жабры и выталкивающих ее наружу. Рыбы питаются водными растениями, червями, личинками насекомых. Многие из рыб хищники. В ротовой полости у большинства видов имеются острые зубы. Из ротовой полости пища попадает в глотку, ведущую в пищевод, а затем в желудок или сразу в кишечник, где происходит всасывание питательных веществ. Непереваренные остатки удаляются через анальное отверстие. Выделительная система представлена почками. Для большинства рыб характерен плавательный пузырь, расположенный под позвоночником. Он выполняет гидростатическую функцию, то есть обеспечивает свободное передвижение рыб в вертикальной плоскости. Рыбы относятся к холоднокровным животным, температура их тела непостоянная и зависит от температуры окружающей среды. Рыбы большинства видов Раздельно полы. При созревании половых клеток у рыб проявляется инстинкт размножения. Они перемещаются в места, наиболее благоприятные для развития будущего потомства. Так, кита, горбуша и Тихого океана идут размножаться в устье дальневосточных рек, преодолевая расстояние до 20 км. В местах размножения самки откладывают икру а самцы изливают на нее жидкость со сперматозоидами. Размножение рыб называется нерестом. Оплодотворенная яйцеклетка, икринка, делится и образуется личинка. Она покидает оболочку икринки и в виде малька начинает самостоятельную жизнь.